Конечно, мозг поглощен конфликтами, борьбой, своими привязанностями, страхами и наслаждениями, а эта поглощенность дает мозгу свою энергию. Если он не обременен, станет ли он ленивым, размякшим и тем самым утратившим свою гибкость? Возможно ли это? Или же это состояние, когда мозг не занят, даст ему необходимую энергию, чтобы сломать стереотипы? Бомб. Что позволяет вам думать, что случится именно так? На днях мы с вами выяснили, препятствует ли интеллектуальная деятельность и мышление разрушению и усыханию мозга. Кришнамурти Пока он в мысли движется, он живет. Бом Мыслить разумным образом, тогда он остается сильным. Кришнамурти Да, это то, на что я также хочу обратить внимание. Пока мозг функционирует, движется, мыслит разумно – бомб, он остается сильным. Если же он начинает действовать неразумно, он разрушается. Точно так же, когда он увязает в рутине, он начинает умирать. Кришнамурти, именно так. Если мозг захвачен какой бы то ни было рутиной, рутиной медитации или рутиной священников – бомб, или рутиной повседневной жизни фермера, Кришнамурти, фермера и так далее, то он постепенно становится тупым, Бом, не только тупым, он, очевидно, усыхает, Кришнамурти. Усыхает физически, Бом, некоторые клетки, возможно, умирают, Кришнамурти. К физическому усыханию ведет, И противоположная крайность – постоянная занятость, монотонный повседневный труд, когда человек думает, думает, думает. А нам кажется, что это предотвращает усыхание. Бом. Опыт как будто определенно показывает, что это происходит от всякого измерения, сравнения, которыми занят мозг. Кришна Мурти. Да, конечно. Это так. Бом. Мозг начинает усыхать в определенном возрасте. Теперь наука установлена что как только тело перестает пользоваться какими-то мышцами, они начинают терять свою упругость. Кришнаморти. Итак, делайте больше упражнений. Бомб. Говорят, надо упражнять тело и упражнять мозг. Кришнаморти. Безусловно. Если же он в плену какого-то стереотипа, какой бы то ни было рутины установки, то он должен усыхать. Бомб. Не могли бы мы разобраться в том, что заставляет его усыхать?» Кришнамурти. «Это достаточно просто. Повторение. Бомб. Повторение механично, и при этом нет реальной пользы от всего объема мозга». Кришнамурти. «Уже замечено, что люди, которые проводят многие годы в медитации, это наиболее тупые люди на земле». также обстоит дело с юристами и профессорами, имеются многочисленное этому свидетельство Нараян. Это наводит на мысль, что разумное мышление препятствует старению, но само разумное мышление может превратиться порой в стереотип. Бом. Это возможно. Разумное мышление, устремленное в узкую сферу, становится также частью стереотипа. Кришнамурти. Конечно, конечно. Бом. Но не существует ли какой-то другой путь? Кришнамурти. В этом мы разберемся. Бом. Давайте раньше выясним вопрос, касающийся тренировки тела. Если усиленно тренировать тело, то оно остается сильным, но может стать механичным. Кришнамурти. Да. Бом. А следовательно, это может оказывать неблагоприятное действие. на Нараян. А что можно сказать в отношении различных средств, предлагаемых религиозной традицией таких как йога, тантра, кундалини и так далее? Кришнамурти. Понимаю. Повы они должны усыхать, если судить по тому, что происходит. Возьмем, к примеру, йогу. Мы берем этот пример без какого бы то ни было стремления ее дискредитировать, вульгаризировать, если возможно употребить это слово. Лишь очень немногие строго ее соблюдали, не будучи озабоченными кундалини и всем прочим, те, кого действительно интересовала высокоморальная, так называемая, духовная жизнь. Я хочу здесь добраться до сути. Бомб. Думаю, есть нечто, имеющее прямое к этому отношение. Надо полагать, прежде чем человек был организован в общество, он жил в близком общении с природой, и для него тогда было невозможно вести рутинную жизнь. Кришнамурти Да, совершенно невозможно. Бом Но была полная незащищенность. Кришнамурти Таким образом, мы говорим, что мозг сам собой становится чрезвычайно живым, если он не в плену стереотипа, если он живет в состоянии неопределенности, не становясь при этом невротичным. Бом. Я думаю, более понятно, когда вы говорите о том, чтобы не становиться невротичным, тогда самоопределенность, надежность становится формой невроза. Но я склоняюсь к тому, что мозг живет без того, чтобы обладать или требовать надежности, требовать надежного знания. кришна Таким образом, мы говорим, что знание также способствует увяданию мозга. Бом. Конечно, когда он постоянно повторяет и становится механичным. кришна Но а само знание? Бом. Мы должны тут быть очень осторожны. Я думаю, что знание имеет тенденцию становиться механическим. Иначе говоря, ему свойственно фиксироваться, но мы могли бы быть всегда изучающими. Кришнамурть. Изучение, идущее от центра, изучение как накопительный процесс. Бомб. Это изучение чего-то фиксированного. Видите ли, мы изучаем нечто как фиксированное, а потом вы учитесь уже от этого. Если бы мы изучали без того, чтобы постоянно что-то фиксировать. Кришна Мурти, изучать, а не прибавлять. Можем мы так учиться? Бум. Безусловно. Я думаю, что до определенных пределов мы должны отстранять наши знания. Видите ли, знание может быть ценным до какого-то момента, а потом оно перестает быть ценным. Оно выполнило свою задачу. Можно сказать, что наша цивилизация коллапсирует от чрезмерного знания. Кришнамурть. Именно так. Бом. Мы не отбрасываем то, что стоит на пути. Нараян. Многие формы знания... являются кумулятивными, суммирующими. Пока вы не знаете предыдущего, вы не можете знать следующего. Не хотели бы вы сказать, что такого рода знание является повторяющим? Бом. Да, пока мы учимся. Но если мы придерживаемся какого-то принципа или центра, если мы фиксированы и не считаем возможным это изменить, то знание становится тогда механическим. Предположим, например, что нам надо налаживать жизнь, люди должны организовывать общество и так далее, и они нуждаются в знании. Кришнамурти, тут мы прибавляем все больше и больше.